Глава десятая Несколько дней протекли незаметно, и каждый из них нас посещали жрицы. Мне удалось напоить Тетти с коровьим молоком, а чтобы малышка перестала кусаться, перевести воспитанника в смежную комнату. Впрочем, там он только спал и ел, а всё время бодрствования мы проводили вместе. Малыш оказался весёлым и игривым. Он совсем не боялся дракончика, когда я брала мальчика на руки, его угу-гукал и тянулся к нему. Впрочем, Тетис предпочитала наблюдать за названным братом издалека. «Вы снова его держите!» Едва войдя, ахнула Лиэна. Она отставила корзину со свежим бельём и быстро подошла ко мне. «Вам нельзя переутомляться. Вы и так настрадались. Я хорошо себя чувствую», — возразила я, но мальчика отдала. Его скоро надо было кормить, а я ждала визита прорицателя. «Выглядите вы бледной», — не согласилась служанка, унося малыша. Тетис, как только мы остались наедине, тут же покинула своё убежище из кучи подушек и забралась ко мне на колени. Обнюхав их, ревнево фыркнула и свернулась клубочком. Поглаживая твёрдые выступы крошки, я прошептала. «Какой уж тут румянец. С той ночи нас даже под конвоем только два раза погулять отпустили. И почти сразу завели обратно». Не понимаю, чего боится твой отец. Это же его замок. Но, несмотря на ворчание, чувствовала я себя отлично. Отоспалась и даже немного поправилась. На полкило точно, а может и на килограмм. Ох, бабуля бы в обморок упала. Я всегда была худощавой, сколько бы ни ела. Но моя строгая родственница всегда находила лишние складочки. А если весы при ежедневном взвешивании показывали на 50 граммов больше, чем вчера, Меня лишали обедов и ужинов, оставляя лишь салат на завтрак. В такие дни на тренировках я часто падала в обморок. «Ваше Величество!» Услышав тихий голос прорицателя, я встрепетнулась и, вырвавшись из тяжёлых воспоминаний детства, с улыбкой поприветствовала старца. «Рада вас видеть!» «Простите, что нечасто удаётся навестить вас!» Низко поклонился он. Выпрямившись, с умилением посмотрел на Тетис. «Она такая красивая, когда спит!» Зубами к стенке хмыкнула я, вспомнив, как моя хулиганка укусила прорицателя в его последний визит. В служи произнесла. «Надеюсь, сегодня вы расскажете мне, почему я из узницы превратилась в затворницу. Теперь меня не выпускают на улицу, а в покое могут входить лишь избранные служанки». Я уже неделю огурея не видела. С тоской вздохнула про себя. Этот мужчина был единственным, с кем мне было легко и приятно общаться. Казалось, я успокаивалась, лишь только увидев воина. Мы улыбались друг другу, и возникало ощущение, что всё будет хорошо. Я найду способ вернуться домой, а Тетя станет самостоятельной девочкой. «Сразу к делу?» — огорчился старик. «Простите». Сдерживая раздражение, проговорила я. «О погоде не могу поговорить. Понятия не имею, как там снаружи этих стен». «Вам скучно?» С осторожным участием спросил он. «Может, заботы о вашем воспитаннике и его высочестве отнимают все ваши силы?» «Неопределенность их отнимает!» Воскликнула я и, испугавшись, что малышка проснется, погладила ее по голове. Но Тетя смирно сопела, и я негромко продолжила. «Поймите, я падаю на ведьму, освобождаю дракончика, выхожу замуж за его папу. Понимаю, что король женился на мне лишь для того, чтобы люди успокоились. Потом ведьмы нападают на мирную деревню. Нам удается спасти детей, и Стефан называет меня истинной королевой». Я остановилась, чтобы перевести дыхание, и прорицатель воспользовался паузой, чтобы вставить фразу. «Я рад, что вы осознаете важность вашей жизни». Я потрясённо глянула на него. Так меня заперли именно поэтому, охраняя мою жизнь в этих стенах, вы не только мне не даёте нормально жить. Для Тетис подобное затворничество тоже вредно. Ребёнок привыкнет к четырём стенам и даже взрослым будет бояться выйти в мир. Выпылив это, я осознала, почему меня так злит положение узницы. Дикий страх сцены сжал горло, не давая больше выдавить ни звука. Родители растили меня, оберегая от всего на свете. И в первую очередь от бабушки. Прятали от неё, опасаясь, что старушка выкрадет меня, чтобы сделать из внучки великую балерину. И я привыкла к уютному дому, за пределы которого редко выходила. Одна, никогда. А потом, после аварии, всё изменилось. Огромный дом, богатые угодья, залитая светом сцена и страшный тёмный зал. Если бы не дедушка и его зоопарк, я бы, наверное, сошла с ума. И злилась я на Стефана не из-за того, что не позволял выходить из покоев. Я не хотела подобной судьбы для малышки Тетис. «Ваше Величество», — кратчево начал прорицатель. «Вы помните ту женщину, что упала замертво во время вашего бракосочетания?» Перед глазами в мгновение промчались жуткие картинки. «Король защитил меня только не знаю как» ведь позже он говорил, что справится с ведьмой, лишь преобразовавшись в дракона. «Вам грозит опасность», — продолжал давить Мидон. «Мы не можем потерять свою королеву. Погибнет наследница или кон накроет черное отчаяние. Вы — наша надежда, солнце этой земли. Поэтому-то ведьмы Аракаша открыли на вас охоту». Я вздрогнула и с ужасом покосилась на прорицателя. Прижав к себе проснувшуюся малышку, беспокойно огляделась. «Здесь они до вас не доберутся», — с улыбкой пообещал старик и, странно булькнув, округлил глаза. Он посмотрел мимо меня, а мне страх, как не хотелось оборачиваться. Что бы там ни было, оно мне не понравится. Но прятаться от реальности я не собиралась. Прижав к себе, Тетис всё же оглянулась. Сердце пропустило удар. Она была ужасна. Я сразу поняла, что передо мной одна из высших ведьм. Здесь их называли мэграми и до смерти боялись. И были причины. И дело не только в уродливой внешности. От этих женщин исходили неприятные волны, которые можно было сравнить лишь с запахом гнили. Я не стала ни кричать, ни прятаться. Эта женщина вошла сюда незамеченной, и будь у нее дурные намерения, давно бы уже сделала что то наверное в любом случае мэгрэ нападать не спешила и я решила поговорить с незваной гостей кто вы что вам нужно как ни странно голос мой прозвучал довольно спокойный даже несколько холодно будто я научилась у стефана королевским высокомерным ноткам где мальчик прохрипела ведьма и к моему удивлению из ее ртапа по подбородку потекла струйка крови. «Отдай мальчишку, небесная ведьма!» «Зачем он вам?» — растерялась я. Но ответа получить не успела. Мегра булькнула и, осев на ковер, открыла вид на коридор. Там столпилось множество воинов, среди которых я заметила Агурея. Мужчина был в крови и с трудом удерживая меч, которым и проткнул ведьму, странно подволакивал ногу. Невольно вскочив, я воскликнула. «Что с тобой? Ты ранен?» «Ваше Величество!» Попытался улыбнуться воин и, обмякнув, рухнул на пол. «Агурей!» Бросилась я к нему, но Медон меня удержал. «Не приближайтесь, это опасно!» Серьёзно предупредил он. «Малышка!» Я осознала, что едва не подошла к мегре с дракончиком, поэтому передала Тетис прорицателю. подержите Тот так опешил, что не успел снова возразить. Я же подбежала к воину, которого уже поднимали его товарищи. «Агурей!» — со страхом дотронулась до шеи воина. «Боже, пульс есть! Ты ранен? Где? Посмотри на меня!» «Ваше Величество, о нем позаботится мягко пообещала мне Семела. Я и не заметила, когда появились жрицы. «Позвольте унести раненого». «Но что с ним?» — не сдавалась я. Осматривая мужчину, не заметила явных ран, но тот был весь в крови. «Это магия? Скажите мне!» «Алисия!» Окрик заставил меня вздрогнуть и обернуться. К нам приближался король. Глаза его сверкали, как два сапфира, губы скривились от гнева. «Веди себя подобающе!» Схватив меня за руку, прошипел мужчина. «Ты королева ликона, а он простой воин, который обязан отдать за тебя жизнь!» «Не хочу я, чтобы кто-то за меня отдавал жизнь!» В ярости вырвалась я, но к этому моменту Агарея уже унесли. «Тем более Агарей. Я хочу убедиться, что с ним...» Стефан, бормоча ругательство подхватил меня на руки и внёс в покое. Жрицы, наблюдающие это, как одна смущенно опустили головы, а некоторые даже отвернулись, будто король при всех сделал нечто неприличное. Мужчина же не обратил на них внимания. Обошёл тело мегры и опустил меня на кровать. «Мидон», — обернулся он к прорицателю, — «тебе лучше уйти». «Слушаюсь», — поклонился тот и, передав мне зевающую Тетис, стремительно удалился. «Отсчитаете меня?» — спросила я Стефана, когда за стариком закрылась дверь. «Мне жаль», — холодно процедил тот, не глядя на меня. «Но тебе придётся остаться. У меня неприятно похолодило затылок». Проследив за взглядом короля, который, не отрываясь, смотрел на мегру, я уточнила. «Что это значит?» «Я сам наложил охранные чары на твои покои», — нехотя признался король. «Они не выпустят ни тебя, ни дочь». «Охранные чары?» — моргнула я и возмутилась. «Больше похоже на тюрьму». «Сожалею», — отстраненно добавил он и... «Ой, нет!» хватив Тетис, я отбежала в самый дальний угол. «Кажется, твой популя решил сменить и поставить прямо здесь. Ох, он же должен спалить тело. Нет, как он может творить такое при ребёнке?» Стараясь держать малышку так, чтобы она не видела ни преображающегося в дракона мужчину, не то, что тот собирается сделать, сползла спиной по стене и, усевшись на полу, сама зажмурилась. Чтобы не поддаваться страху, ухватилась за злость. Зачаровал комнату так, чтобы я не могла надолго покидать её? Неудивительно, что прогуляться не выпускают. Настоящая тюрьма. Ух, я всё выскажу этому индюку. Я закончил. Услышав это, я вздрогнула и первым делом повела носом. Но ужасающих запахов, как боялась, не было. Осторожно поднявшись, бросила взгляд на порог. Не заметив и намёка на то, что там было тело, выдохнула с облегчением. Стефан же открыл дверь. «Стойте!» — крикнула я. Мужчина замер, и я с короговоркой продолжила. «Вы не заходите сами, да ещё и закладовали комнату, чтобы я не вышла. Избегаете встреч? Вам не кажется, что нам стоит поговорить?» Он медленно закрыл дверь и развернулся. При приближении коронованного родителя Тетис заволновалась, и я отпустила её на кровать. Малышка тут же забилась в подушке так глубоко, что даже хвостика не было видно. Я же настраивалась потребовать у короля свободы, прогулок убедить его в том, что смогу о себе позаботиться. «Свободу женщинам! Я не просто какая-то там фиктивная жена. В конце концов, у меня магические силы есть. Вот научусь ими пользоваться и...» Стефан подошел и нежно прижал ладони к моим щекам. От удивления и неожиданности все мои феминистические лозунги испарились из головы. «Прости», — тихо попросил Кир. «Я понимаю, что не так должен относиться к молодой жене. Моя холодность не значит, что ты непривлекательна. Я благодарен тебе за спасение моей дочери и за помощь в борьбе с ведьмами, но...» «Совсем недавно я потерял мать Тетис. Прошу, потерпи». И снова прижался тёплыми губами к моему лбу. «У меня же от негодования дар речи пропал». «Это о чем он подумал?» Несколько вдохов и выдохов, которые король терпеливо ждал ответа, примирили меня с реальностью и даже подарили сил не вывалить на монаршу, явно пустую голову, содержимое ночного горшка тетис. Малышка ничего толком не ела, но это ничуть не мешало ее пищеварению, что мне хотелось продемонстрировать по пуле, пока служанки не успели вынести королевские отходы. Все же Стефана спасло от целительной маски для волос одно, Я жаждала свободы, а не ссоры. И нельзя было поддаваться эмоциям и лишать себя шанса хотя бы высказать свою позицию. А в идеале отстоять. Этому я научилась в общении с бабушкой. Розалинда игнорировала меня, когда я переходила на крик или плакала. Она требовала, чтобы маленькая девочка разговаривала и вела себя как взрослая. Собравшись духом, я посмотрела в синие глаза короля и твердо заявила. Какой толк от небесной ведьмы, которую народ не видит? Как я могу поддерживать своих подданных, когда сама прячусь, как крыса в норе?» Стефан сузил глаза и поджал губы, но промолчал. Водоушевлённая я продолжала наступление. Её высочество тоже не на пользу затворничества. Дети должны гулять и дышать свежим воздухом, знакомиться с окружающим миром. Для Тетис мир — это четыре стены и я. Это неправильно. Она очень любопытна, хоть и пуглива. Последнее точно следствие ваших действий. Прошу для нас больше свободы и пространства. Я замолчала, и, затаив дыхание, ждала ответа. В идеале я донесла до короля всё, чего хотела, кратко, ёмко и недвусмысленно, как любила бабушка. Претензия, обоснование, вывод и мои предложения. Но осознавая, что передо мной не Розалинда Бессонова, а Кир Стефан, король и дракон, не могла предположить, что произойдёт дальше. «Похоже, что я неправильно тебя понял», наконец произнёс он, и я выдохнула с некоторым облегчением. «Да, это не совсем то, что я хотела услышать, но тоже неплохо. Хотя бы между нами не будет недопонимания. Я вышла за этого человека или не человека только ради безопасности малышки. Безопасности, а не тюремного заключения вместе с ней». Теперь, когда мы с отцом Тетис пришли хоть к какому-то взаимопониманию, следует обсудить другие способы защиты малышки. Например, только я вдохнула, чтобы выпалить несколько вариантов решения проблемы, как Стефан продолжил. Что же насчёт твоей просьбы? Уверяю, всё будет решено незамедлительно. Развернувшись, он стремительно двинулся к выходу. Эй! Возмутилась я. Но сделала лишь шаг, чтобы догнать мужчину как ощутила сопротивление, будто зацепилась платьем за что-то. Обернувшись, поняла, что эта малышка ухватилась зубками в мой подол. Глянув на дверь, которая только что захлопнулась, я в негодовании цыкнула и уселась рядом с Тетис, которая тут же забралась мне на руки и урча прильнула всем телом. «Я с тобой, не бойся», шепнула ей и погладила шишковатые выступы на голове дракончика. Мне одной показалось, что твой папуля попросту сбежал. Вряд ли он смущен тем, что его догадки оказались неверными. Хм. В дверь вежливо постучали, и после разрешения в спальню вошла Семела. «Как там Агарей?» Тут же поинтересовалась я. «Ваше Величество!» Жрица быстро оглянулась и, убедившись, что дверь плотно закрыта, стремительно подошла ко мне. «Не стоит проявлять столь явный интерес к этому мужчине!» «Я и король понимаем, что это лишь для того, чтобы вызвать его ревность. Но слухи...» «Что?» — перебила я и помотала головой. «Нет, вы неправильно поняли. Вместе с королём. Он, кстати, уже признал свою ошибку. Какая ревность! Я беспокоюсь о человеке, который едва не умер на моих глазах, спасая нас, стетис, от беды. Разве плохо интересоваться самочувствием героя? Нет, конечно». Смутилась, семела и сцепила пальцы рук. «Но вы и раньше благоволили Киру Агурею. Это не осталось незамеченным. При дворе плодятся слухи, большинство из которых вам не понравится». «Ну и гадюшник этот ваш двор!» Вспомнив случайно подслушанные слова Калхаса, воскликнула я. «Агурей — преданный воин его величества и хороший собеседник. Он вежлив и предупредителен». Я ощущала спокойствие и безопасность в его обществе. С каждым моим словом лицо жрица каменело, будто она лишь убеждалась в моей сердечной привязанности к мужчине. Но Агурей был мне хорошим другом. Как лишить слухи основы и при этом не потерять единственного, кого я была рада видеть. Кроме Тетис, конечно. И тут пришла идея. Оборвав себя на полуслове я перестала перечислять достоинства мужчины, глянув на Семелу, заявила. «Поэтому я решила, что этот воин — единственный, кому я доверю безопасность своего воспитанника». Судя по приоткрывшемуся рту жрицы, поворот был неожиданным. «Что?» — моргнула она. «Мальчик, которого я спасла», — напомнила ей. Мэг спросила, где он, и требовала отдать. «Думаю, этот младенец ведьмам очень нужен, раз не самая последняя из них не пожалела жизни, чтобы передать мне сообщение». Семела нахмурилась, явно о чём-то размышляя, а я заволновалась о других детях. «Не было ли ещё нападений?» «Нет, Ваше Величество», — задумчиво покачала она головой. «Кроме покушения на вас, происшествий во дворце не было. Но я проверю девочек». «Так остальные младенцы все женского пола?» — растерянно уточнила я. «Странно, что ведьмам нужен мальчик, ведь, по слухам, они крадут девочек чтобы сделать их ученицами. Угу. Совсем помрачнела жрица и низко поклонилась. Позвольте удалиться, ваше величество. Что-то на сердце стало неспокойно. Слабо сказано, вздохнула я, глядя ей вслед. Затем всё потекло своим чередом. Привычное затворничество и всё те же лица. Сплетни, которые приносили служанки, были пустыми и неинтересными. Вечерняя сказка, которую я рассказала Тетис, напомнила мне о детстве. Лена шуршала пером, притулившись в дальнем углу. Убедившись, что малышка заснула, я подошла к девушке и с интересом посмотрела на пергамент. Завитки букв мне понравились, и хоть они были не похожи на русские, разумеется, проблем с прочтением у меня не возникло. Спасибо Мэгри и её дару. «Ты записываешь мои истории?» – удивилась я. зачем Король приказал. Виновато призналась она и несмело улыбнулась. Услышав, какая вы замечательная рассказчица, он пожелал узнать их. «А у самого хвост отвалится прийти послушать», — тихо проворчала я. И позволила отвести себя в комнатку, где стояла ванна. Наслаждаясь тёплой водой с лепестками ароматных цветов, пыталась собрать воедино всё, что узнала. «Итак, что мы имели? Король меня прячет, чтобы обезопасить. Но это плодит слухи. Ещё неизвестно, сложнее ли убить ведьму, запертую в одном помещении. И внутренние враги не дремлют. А я уже знала, что они имеются в избытке. Плюс мальчик, который зачем-то понадобился меграм. Кажется, я заснула ещё в ванне. опроснувшись села в кровати и с изумлением обвела взглядом светлое и просторное помещение. «Что происходит?»